Ты спас вымирающее человечество, перебил полчища демонов, одолел их генералов, сбросил в лаву главгада, а затем оказался в другом мире, ослабленный, без доступа к местной силе. Все вокруг по привычке называют тебя бесенком и с насмешкой кличут чемпионом. Так почему бы им не стать чемпионом по прозвищу Бес? Григорий Володин. Бессильный чемпион. Том 3.